Глава 14. Реабилитация. Он ест как прорва. Его прокормить проще прибить. Четыре жареных яйца с беконом на завтрак – это только для старта. А разогревается он сэндвичем с арахисовым маслом и бутербродом с джемом. Если налить ему кофе – выпьет. Если чай, выпьет. Можно и молока, и просто сока. А еще лучше всего и сразу. Минимум 2-3 часа в день у меня уходит только на то, чтобы приготовить ему еду. Кроме обеда и ужина, у него еще и полдюжины перекусов, и все это нужно намазать, отварить, порезать, сложить в пакеты. А прежде всего купить сырье, разумеется. Ничего у нас теперь не пропадает, все съедается. Мы уже на пятой неделе реабилитации. Каждый день по расписанию. Массаж, растяжка, тренировка на тренажерах и ЛФК, плавание. Четыре часа я его забираю в состоянии полуобморока, везу домой, там кормлю ужином, и он спит примерно до семи. И дальше весь вечер занимается сам с гантелями и резинками. Вначале он делал это только лежа, теперь уже может и стоя. Я думаю, реабилитация подразумевает и отдых в том числе. Высказываю ему как-то свои соображения, сложив на груди руки и наблюдая, как он поднимает малиновую гантель в два килограмма привязанную к ступне резинкой. А я отдыхаю. Ночью. Не скажу, что мои усилия по его кормёжке уходят в никуда. Вес Лео почти удвоился, но при таких нагрузках на нем все равно нет ни капли жира. Он стал настолько шире в плечах и груди, что купленные раньше футболки стали обтягивать его как порнографическую модель. И нам пришлось купить новые. Джинсы почему-то остались того же размера, Хотя и ноги на вид прибавили массу и объем. Именно их он нагружает больше всего. Его успехи не были радостным чудом, как в кино. И они закрыла глаза, чтобы через месяц их открыть и увидеть, как он ходит. А еще лучше танцует или прыгает. Во-первых, уже прошел месяц, и ходить, как ходят здоровые люди, он еще не может. Во-вторых, абсолютно все его достижения, включая и первый шаг, и полшага, и три метра, и нисколько – так как что-то в его теле с утра не задалось. И отчаяние, и расправленные снова плечи, и сморщенные лопы, и натертые мозоли, и шишки, и синяки, и ручьи пота. Все это видели мои глаза в процессе. Но пять недель спустя он все-таки ходит. Всего несколько метров в день, на распорке и с поддержкой, но ходит. Когда на одной из первых тренировок ассистенты притащили ему экзоскелет, Упаковали его и подключили. Он ржал, как ребенок, Походил в нем минут двадцать и сказал. Поприкалывались и хватит. Однако забавно эта штука работает. Никому, кроме него, весело не было. Ассистенты и тренер с вытянутыми лицами принялись подбирать слова и объяснять моему подопечному, что отныне и, возможно, навсегда это средство его ноги. Лео очень злобно мотнул головой и изрек: «И едва ли». Никто его сразу не понял. Поняли, когда сняли с него все части и детали экзоскелета, и он рванул тренироваться. Ну, как рванул? Встал на ноги сам, без помощи, продержался пару секунд и постановил. «Мне нужна максимальная нагрузка». Ну, ему ее, конечно, дали. Я тогда, захлебываясь радостью, подумала, что через 2-3 недели этот бравый калифорнийский солдат, если не побежит, То точно пойдет. Не свершилось. Пойдет, конечно. Теперь уже никуда не денется. Но через пару месяцев не меньше. Еще через несколько недель Лео подпирает поясницы стену у входной двери в тренировочный зал. Ты чего тут? Без коляски. Не хочу больше в нее. Я подхожу ближе и замираю от удовольствия. Только слышу, как кровь рывками несется по тонким сосудам, распирает их. Мало ей во мне места. «Слушай, ты такой большой, Лео. Сколько в тебе сантиметров роста?» 197. «Ох, елки. Что-то медленно отрывается в моей груди, и мысли от этого ворочаются с трудом. Тебе от мамы не только лицо, похоже, досталось». «Похоже. И Изо всех сил стараюсь спрятаться за улыбкой, но напрасно. Лео плевать и на мою восторженность, и на наружу чувства». Возвратив себя на землю, я не спрашиваю его о боли, просто предлагаю вариант решения. До лифта еще шагов двадцать, потом по парковке не меньше пятидесяти. Давай сегодня в коляске, а завтра я перегоню машину поближе. Припаркуюсь прямо у лифта. Постараюсь. Как тебе план? Отличный. Соглашается. Пойду, за коляской схожу. Спасибо. Выдыхает с трудом. Операция в буквальном смысле сделала из него свободного человека. В первую очередь, свободного от невыносимой боли и собственного уныния. Но она не избавила его от боли совсем. Спина у него болит. Не так часто, правда, но болит. Я это знаю, хоть он и не жалуется, молча терпит, потому что слишком хорошо изучила за эти месяцы его лицо, и его повадки. Я понимаю, что в сравнении с тем, что было до операции – Жизнь для него фактически началась заново. И к тому же нельзя сбрасывать со счетов ненормальной нагрузки. В тот же день мы возвращаемся с тренировки. Я за рулем, конечно, Лео рядом. Ванкувер умывается своим привычным дождем, охотно подставляя Морси не только свои узкие улицы, но и нас. Именно в тот быстро опускающийся февральский вечер я внезапно осознаю – Какой титанический труд в эти недели и месяцы проделывает Лео. Молодой, сильный, неугомонный мужчина устал так, что уснул, едва его лоб коснулся оконного стекла. Даже капли на нем почти не разглядывал по своему обыкновению. Не всматривался в прохожих, и пролетающие мимо нас высотное здание не обнимал взглядом просторы залива под мостом, не мерил им горную гряду. Он не провалился в сон, а рухнул в него, обессилев от собственной отчаянной решимости преуспеть в самом на сегодня для него важном — вернуться в мир здоровых людей. Покой на его расслабленном лице окутал, овеял меня фундаментальным удовлетворением, тонкой материей осознания, что путь, по которому иду, правильный. Это чувство внутри, радость, гордость. Почти триумфальная уверенность, что теперь уж точно все получится, заполнила меня до самых кончиков пальцев. Заискрилась в груди, защипала глаза той разновидностью слез, от которых не отказываются. У меня возникает непреодолимое желание прикоснуться. Вначале вот там, в том месте, где волосы касаются его лба. Потом провести ладонью вдоль его шеи, зарыться пальцами в локонах и нарисовать кончиками тонкие ленточки на его затылке. Моя рука тянется сама собой, словно бы силы покинули меня, и теперь больше нет никакой возможности сдержаться. И я уже почти касаюсь самого большого завитка челки, почти ощущаю его головокружительную мягкость. Как вдруг хоровое гудение сигналищих позади машин Выводит меня из глубокого транса, такой редкой, но такой важной в любой судьбе вспышки счастья. Лео просыпается, и я отдергиваю руку. Мгновенно, молниеносно, со скоростью опережающей световую. Он не успевает даже заподозрить, что мгновение назад был в миллисекунде от прикосновения. Я уже успела очнуться, смотреться в слепящий зеленый, нажать на газ и даже тронуться как объезжающий меня белый Порше, поравнялся, чтобы вправить на место мои бестолковые мозги. «Извините!» — кричу ему в опущенное стекло. За рулем немолодая и очень разъяренная на вид женщина. Многозначительно качает головой. Рядом с ней улыбается мужчина. «Что такое?» — скидывается Лео, перепуганный моим криком. «Что такое? Я так залюбовалась тобой спящим» что собрала за нами километровый хвост взбешенных задержкой ванкуверцев. «Да, все как обычно. Полно идиотов на дороге. Как таким только права выдают? Я бы ввела повторное тестирование для всех как минимум раз в два года. Плюс особый психологический тест. Проверка на адекватность. Ты отдыхай, не отвлекайся. Вечером еще потренируемся дома». Лео отвечает мне усталостью во взгляде, «Но, что важно, в нем больше нет ни тоски, ни обреченности. В нем дерзкий, умный, смелый и решительный мужчина, готовый к новым свершениям. Он снова отворачивается к окну и закрывает глаза, а я опять грызу собственную нижнюю губу. Думаю, этой дурацкой привычке уже пора давать имя. Леос Фрустрейшн».